Глава 5. Ждать нам приходится довольно долго. Противник проявляет осторожность и не спешит к месту закладки фугаса. Но на самом деле нам это только на руку. Шагающим танкам и крокодилу нужно время, чтобы добраться до места действия. Вычислитель фиксирует противодействие сканированию. Примерно через полчаса ожидания докладывает КАН. Сейчас аккуратно подведу дрон поближе, сфокусирую излучение и буду постепенно наращивать мощность. Немного терпения. Да, непростая, у них маскировка. Есть! Цель захвачена! На тактической голограмме появляется довольно крупная желтая отметка. Кан старается не переусердствовать с интенсивностью сканирования, чтобы не потревожить врага раньше времени. Поэтому рассмотреть, что происходит под маскировочным полем и пологом скрытности, мы пока не можем. Маскировка двухслойная! Продолжает озвучивать подробности Кан. Внешняя сфера техногенного происхождения, а под ней поле, созданное конструктом иншеров, и подпитанная личной способностью земного морфа. Очень сильного морфа, стоит признать, причем полок у него обладает какими-то необычными свойствами. Обнаружить его наличие даже модифицированный сканер смог не сразу, и только с небольшой дистанции. Теперь я совершенно не удивлен, что наш зонд с большой высоты не заметил ничего подозрительного над приграничной полосой. Короткий сканирующий импульс на полной мощности сможет пробить их маскировку? Прерывает рассуждение инженера Ло. Почти наверняка. При условии, что под маскировочным полем и пологом скрытности больше нет никаких сюрпризов. Тогда самое время его применить. Принято. В верхнем правом углу тактической голограммы, развернутой рядом с пультом управления моего шагающего танка, появляется окно со статичным изображением. Сканер справился, и теперь мы видим, что происходит под двумя слоями маскировки отряда противника. «Пятеро бойцов и голем», — комментирует увиденный топор. «Голем, кстати, очень неплохой по меркам той войны». Таких делали книжники школы грозы. Дистанционная атака импульсными плазменно-энергетическими разрядами, стабилизированными скрытой силой. Ближний бой — когти, зубы и костяные шипы. Не такие, как у обычных животных, само собой. Они являются отдельными боевыми конструктами с функцией усиления пробивной способности. Шипы, к слову, могут выстреливаться в сторону противника. И на короткой дистанции это очень опасное оружие. На наши сканирующие импульсы диверсанты не реагируют. Немного понаблюдав за действиями противника, делает вывод Шелла. «Думаю, вполне можно повторять их каждые 10 секунд». «Сейчас настрою», — отвечает Кан. «Коллега-топар, ваш летающий разведчик что-то видит?» «С большой дистанции ничего. А сокращать ее я опасаюсь. Если у них сканер того же класса, что и маскировочное поле, мой голем может быть обнаружен». «Не отвлекаемся», — требует Ло. «Противник уже почти на месте. Хотелось бы подробнее увидеть, что они станут делать с фугасом». «Увидим», — уверенно отвечает Кан. «Вычислитель уже оптимизировал дальность и мощность сканирующих импульсов и адаптировал алгоритм сканирования к применяемому противником противодействию. Теперь импульсы отправляются чаще, но при этом шанс, что их морф что-то почувствует, заметно снизился». Перед моими глазами разворачивается интересная картина. Вернее, я наблюдаю за происходящим по изменениям статичных кадров, довольно часто сменяющих друг друга в окне голограммы. Женщина-техник в тактическом шлеме работает с заложенным в набочине фугасом. Действует она очень профессионально. Чувствуется, что с устройствами кибов она знакома более чем хорошо. Кан пошагово комментирует все ее манипуляции, и вскоре становится ясно, что фугас останется на месте, но самая ценная часть конструкции будет изъята и заменена вполне рядовыми артефактами времен Чужой войны. «Все, они уходят», — звучит на общем канале голос Ло. «Что будем делать?» «Не мешало бы с ними поговорить», — отвечает шела «Их трофеи, добытые в обломках линкора, хотелось бы сохранить неповрежденными», — добавляет Канн. «Полезные устройства. На земле их очень мало, и будет обидно упустить возможность пополнить наши запасы». «Тогда пока просто наблюдаем», — присоединяюсь к обсуждению, слегка корректируя курс танка. «Нам с Данжуром нужно еще минут десять, чтобы добраться до места. Крокодил, похоже, добежит чуть раньше». «Заодно узнаем, куда они направляются», — соглашается с моим предложением Ло. «Что-то мне подсказывает, что эти диверсанты не пешком сюда пришли. Где-то неподалеку их наверняка ждет транспорт. Кстати, странно, что мы его до сих пор не обнаружили. Судя по всему, тоже неплохо замаскирован». Желтая отметка на тактической голограмме неожиданно перестала двигаться, и это сразу привлекло наше внимание. Через пару секунд в окне сменилось очередное статичное изображение, и мы увидели, что диверсанты остановились и что-то обсуждают. «Похоже, они обнаружили слежку», — задумчиво произносит топор. «Коллега Кан, вы ведь говорили, что шансов на это почти нет. Я и сейчас не отказываюсь от своих слов», — отвечает инженер. «Их морф, создающий полок скрытности, не должен был ничего почувствовать, но мы ведь не знаем всех возможностей остальных бойцов и группы». «Они о чем-то спорят», — подключается к обсуждению Шелла. Мне кажется, диверсанты не уверены, что обнаружены, но какие-то подозрения у них, несомненно, появились. Проходит секунд 10, и бойцы противника возобновляют движение, при этом несколько ускорившись, и подтверждая тем самым, что окружающая обстановка им явно перестала нравиться: Кан, попробуйте пройтись разведчиком вдоль вектора их отхода, обращаюсь к инженеру, удерживающему дрон на 100 метровой высоте над группой диверсантов. Возможно, ло права, и где-то в этом направлении у них спрятан транспорт. Дрон рывком уходит в сторону и начинает быстро разгоняться. Легкий колесный броневик он обнаруживает буквально через полминуты. Замаскирован он действительно очень хорошо. К тому же машина сохраняет неподвижность, и это позволяет маскировочному полю и пологу скрытности работать с максимально возможной эффективностью. Что и требовалось доказать, удовлетворенно произносит Ло. Но теперь пора вернуть дрон на прежнюю позицию. Диверсанты опять остановились. Выполняю, четко отвечает Канн. И летающий разведчик закладывает крутой вираж. «Противник пытается выйти на связь». Неожиданно звучит на общем канале бесстрастный голос вычислителя базы. «Генератор помех дрона автоматически активирован. Они знают, что мы за ними следим». Уверенно заявляет Ло. «Пора действовать, иначе они опять нас чем-нибудь удивят. Если в их броневике есть более мощный передатчик, наша глушилка может не справиться. А их командованию пока рано знать о том, что здесь происходит». «Надеюсь, не успеют». «Мы уже почти на месте», — отвечаю Ло, хотя она и так видит отметки крокодила и наших с Денжуром танков на тактической голограмме. Проблема в том, что группа диверсантов тоже уже приближается к броневику, а на сверхкоротком расстоянии заглушить связь очень сложно, особенно если сигнал передается коротким импульсом. Так что отступающая группа вполне может передать сигнал тревоги тому или тем, кто остался в их бронемашине, а они, в свою очередь, немедленно продублируют его на базу. кан Просканируйте броневик с фокусированным импульсом. Приказывает Ло, мысли, которые, судя по всему, совпадают с моими. Нам нужно знать, есть ли там передатчик. Выполняю. В машине один человек. Морф, судя по конструкту, в правой руке. Передатчик тоже есть. Демонтирован с корабельного робота команды борьбы за живучесть. Достаточно мощный, чтобы пробить помехи, которые ставит генератор нашего дрона. Противник пытается им воспользоваться? Пока нет. Стоп. Стоп. Похоже, он только что принял какой-то сигнал от отступающей группы или просто ее заметил. И да, он активирует передатчик. Перевожу взгляд на отметку крокодила и вижу, что боевой робот уже на позиции и готов к открытию огня. Уничтожить броневик. Без колебаний приказывает Ло, и на месте машины диверсантов вспыхивает ослепительный огненный шар. Кан, похоже, решил перестраховаться и использовал современный модифицированный снаряд. Стоит признать, боевое испытание этого боеприпаса прошло вполне успешно. Мощность взрыва даже избыточно, так что броневик буквально разносит на куски, причем я бы не назвал их крупными. Ударная волна, видимая даже невооруженным глазом, уходит в основном вверх и в обе стороны вдоль довольно глубокой балки, в которой был спрятан броневик. Диверсанты противника реагируют на уничтожение своей боевой машины почти без задержки. Подготовка у них явно очень хорошая. И действовать они начинают практически без раздумий, на одних рефлексах. Один из морфов накрывает дальний конец балки сетью ярких разрядов из своего боевого жезла. Почти одновременно с его выстрелом в атаку бросается голем. Количество красных отметок на тактической голограмме неожиданно возрастает несколько раз, но большинство из них вычислитель сразу перекрашивает в бледно-желтый цвет. Сканер летающего дрона распознает них фантомы. Крокодил отвечает короткой очередью из трофейной пушки времен Чужой войны. И несущаяся сквозь кустарник тварь тайкунов исчезает в облаке взрывов. Голем нам совершенно не нужен. А вот диверсантов желательно захватить живыми. Не обязательно всех, но чем больше, тем лучше. Однако это оказывается сложнее, чем мне представлялось. Намного сложнее. Похоже, противника мы все-таки недооценили. С тактической голограммы внезапно исчезают две отметки из пяти. Три оставшиеся теперь видны во всех подробностях. Их больше не защищают ни маскировочное поле, ни полог скрытности. Вернее, какая-то маскировка у них есть, но по качеству она несравнима с двухслойным полем, ранее прикрывавшим весь отряд противника. «Кан, что происходит?» Немедленно спрашивает Ло. «Два диверсанта резко уменьшили диаметр маскировочной сферы, повысив за счет этого ее плотность сразу несколько раз». Скороговоркой отвечает инженер. «Я над этим работаю, но пока сканер их не видит». «Вот и неприятный сюрприз», — негромко произносит Шелла. «Что-то мне подсказывает, что мы их не найдем». «Не факт», — возражает Кан. Но если в ближайшие минуты не обнаружим, дальше действительно вряд ли что-то получится. Я воспринимаю слова инженера и Шелла исключительно в качестве фона. Мы с Данжуром сейчас заняты совсем другим делом. Трое оставшихся диверсантов сдаваться, похоже, не собираются, и это несколько напрягает. Я понятия не имею, кто они такие. По сути, есть два варианта. Наемники из-за океана или бойцы государственной алиции, вооруженные трофеями, добытыми в обломках линкора. Второе кажется мне не слишком вероятным. Продавать или передавать в пользование европейцам настолько ценные и уникальные артефакты американцы вряд ли бы стали. Значит, наемники. Но тогда зачем им умирать за чужие интересы? Или они все-таки надеются, если не победить, то хотя бы суметь отбиться и уйти? Впрочем, принимая решение вступить в бой, они не знали, что двое их товарищей просто сбегут, оставив их без прикрытия. «Кан, придержите крокодила!» Обращаюсь к инженеру. «Запретите ему стрелять на поражение, но если диверсанты сунутся вперед, пусть выпустят несколько снарядов перед ними, чтобы поняли, что их ждет, если не передумают». «Принято», — подтверждает инженер. «Собственно, я и так уж отдал ему приказ прекратить огонь». Данжур, обходи их справа, а я займусь левым флангом». Над затянутым дымом полем боя устанавливается напряженная тишина, нарушаемая только треском горящей растительности. Противник тоже не стреляет. Диверсанты заняли естественное укрытие и пытаются сориентироваться в установке. Сделать это им очень непросто. Судя по всему, два сбежавших бойца отвечали в их отряде не только за маскировку, но и за сканирование местности. А трое оставшихся это боевой маг, погонщик Голема и мастер фантомов. У них, конечно, тоже есть конструкции скрытности и наблюдения, но это уже совсем не то. Они будто разом ослепли и оглохли. Вычислитель фиксирует еще одну попытку выйти на связь, докладывает Кан. Помехи поставлены. Что с дезертирами? В голосе Ло звучит напряжение. Судьба морфа и техника, сумевших обмануть модифицированный сканер, волнует ее куда больше, чем троица диверсантов, с которыми уже, по сути, все ясно. Глухо, — мрачно отвечает Канн. Похоже, мы их упустили. Был бы у нас зонд, они бы не ушли. А дрон-разведчик даже с модифицированным сканером может пусть и многое, но, как оказалось, не все. Плохо. Никому конкретно не обращаясь, констатирует десантница. Если они смогут выйти к своим, а эти точно смогут. Противник получит информацию, которую ему знать совершенно не следует. Я бы не исключал, что у сбежавших есть какие-то средства связи. Дополняет безрадостную картину топор. Может, и не столь продвинутые, как в броневике, или у одного из троих оставшихся, но вполне рабочие. Так что о том, что здесь случилось, командование коалиции узнает очень скоро. Кстати, о связи. Меняю я неприятную тему. «Кан, мы сможем передать диверсантам предложение сдаться? Сейчас доходчиво продемонстрируем им всю безнадежность их положения, но потом нужно будет выдвинуть ультиматум. Не вылезать же мне или Данжуру из кабины танка, чтобы двинуть к ним, размахивая белой тряпкой на палке». «А было бы эпично», — с сарказмом в голосе вставляет Ло, все еще недовольный успешным бегством двух бойцов противника. «Сделаю, Сергей», — это, Кан. «Передать сообщение открытым текстом — это не проблема. Они услышат». Тогда приступим. Я обозначаю на тактической голограмме цели для Данжура и Кана, дистанционно управляющего действиями крокодила. Цели указания приняты. Докладывает Данжур, и почти одновременно с ним готовность подтверждает инженер. Огонь! Вокруг укрытия диверсантов встает стена взрывов. Штатные пушки шагающих танков мы с Данжуром не используем. Для психологического воздействия на диверсантов вполне достаточно пулеметов, стреляющих модифицированными патронами. У «Крокодила» пулемета нет, и он делает три одиночных выстрела из закрепленной на спине трофейной пушки, напоминая противнику, что для особо непонятливых у нас припасенный калибр покрупнее. «Кан, что со связью?» — спрашиваю инженера, как только слегка оседает выброшенный взрывами земля. «Предложение сдаться им отправлено, но ответить они не смогут из-за наших помех. А если их снять, они смогут отправить сообщение на свою базу». «А как тогда они услышат наш ультиматум?» «Сергей, ведь это же наши помехи». — Вычислителю известны все их характеристики и алгоритмы модуляции, так что нам они передавать сообщения не мешают. К тому же диверсантам наш ультиматум ретранслирует дрон, висящий практически у них над головами. — Что-то пока не видно никакой реакции, — скептически произносит Ло. — Похоже, это какие-то фанатики. Понятно же, что шансов у них ноль. — Эти трое до сих пор не верят, что их техник и морф просто сбежали, — возражает Шелла. — Возможно, ждут, что они вот-вот начнут действовать, и ситуация изменится. «А если их ожидания не беспочвены?» С ноткой беспокойства в голосе спрашивает топар. «Нет их здесь, коллега», — уверенно отвечает Кан. «Все ближайшие окрестности просканированы предельно тщательно. Дезертирам очень повезло, что я не угадал с очередностью сканирования различных секторов местности, и только это позволило ему скользнуть. Если бы они оставались где-то здесь, уже обязательно попали бы под луч сфокусированное излучение, и на этом бы их игра в прятки закончилась». Отправьте им последнее предупреждение. Ло явно начинает терять терпение. Скажите, что если в течение минуты не сдадутся, каждые следующие 30 секунд один из них будет умирать. И подкрепите послание еще одним залпом. На этот раз поближе к их позициям, чтобы отчетливее осознали свои перспективы. Хороший план. Одобряю идею десантницы и слегка ли указания? Когда нужно, Ло умеет быть жесткой. Когда не нужно, иногда тоже, но это уже детали. Кан, Данжур, огонь! На этот раз диверсантов накрывает более качественно. Все трое живы и даже не ранены, но их силовым щитам неплохо достается от ударных волн и разлетающихся осколков камней. В этот раз наше послание оказывается более доходчивым, и секунд через двадцать из-за дымящегося и частично обугленного куста поднимается крупный чернокожий боец с жезлом тайкунов в одной руке и американской автоматической винтовкой в другой. Свое оружие он демонстративно отбрасывает в сторону, потом снимает с шеи пару амулетов и тоже бросает их на землю. Закончив с этим, боец демонстративно неспешно приподнимает перед собой пустые руки. «Разумное решение», — в голосе Ло звучит удовлетворение. «Надеюсь, остальные тоже не окажутся идиотами». Вторым поднимается из-за своего укрытия индеец с парой сломанных перьев в растрепавшейся прически. Он почти один в один повторяет действия своего чернокожего товарища, только вместо амулетов аккуратно кладет на землю какой-то техногенный артефакт. И торообразный конструкт тайкунов. «Устройство связи, демонтированное из тяжелого боевого скафандра», распознает артефакт Кибов Кан. «Очень интересный бублик, хозяин», звучит в моей голове голос хитреца. «Конструкт школы Тетфи, как и ваш основной комплект. Редкая вещь, но даже не знаю, будет ли он вам полезен при той экипировке, которая у вас уже есть. Разберемся», мысленно отвечаю демону. «Думаю, лишним не станет». Третий диверсант какое-то время медлит, но тоже приходит к мнению, что жизнь ему дороже взятых на себя обязательств. Им оказывается не боевой морф, создавший толпу фантомов. Тоже, к слову, с интересным артефактом. «Данжур, вперед!» — приказываю я своему бывшему торговому партнеру, а теперь чиновнику администрации моего будущего города и офицеру моей небольшой армии. «Сопроводи пленных к дороге. К нам сейчас на звуке боя как раз возвращается броневик из колонны, прошедшей мимо фугаса. Они и возьмут под конвой наших диверсантов. Заодно и сам фугас подорви, чтобы на него никто случайно не нарвался. «Проходи, брат, присаживайся». Богдан Первый, подавив тяжелый вздох, кивнул остановившемуся в дверях малой гостиной герцогу и указал ему взглядом на кресло рядом с собой. «Очередные удручающие новости с фронта?» «Хотел бы сказать, что нет, но отчасти ты прав. Удручающие тоже имеются». Однако на этот раз не только они. «Изволишь говорить загадками?» Вяло изогнул бровь император. «Давай начну с хорошего. А то что-то у тебя совсем кислое настроение». Чуть приподнял уголки губ Петр Клещеев. У барона Белова появились первые успехи. Он все-таки смог обнаружить одну из боевых групп противника? Не совсем. Скорее, небольшой отряд диверсантов, устроивших минную ловушку на пути одной из колонн первого гвардейского полка. Пугас был вовремя обнаружен и нейтрализован. А диверсанты? Трое захвачены в плен, им удалось уйти. Люди Белова провели первичный допрос пленных, и полученные сведения оказались очень неожиданными. Это американцы, подданные президента США Барака V. И ты это называешь хорошими новостями? Во взгляде Богдана Первого вспыхнул нехороший огонь. Получается, теперь мы воюем не только с коалицией европейских государств, но и с США? «Не совсем», — качнул головой герцог. «США формально сохраняет нейтралитет, а захваченные диверсанты имеют статус наемников. Они действуют как бы сами по себе, хотя на деле это, естественно, не так. Откуда у них снаряжение такого уровня, что до вмешательства в Белово их не могли обнаружить даже наши сильнейшие морфы?» «Из-за океана, само собой», — пожал плечами герцог. «Мы очень мало знаем о том, что происходило в США за последние полтора века». У бритов с ними хотя бы налажена какая-то минимальная торговля, а у нас нет вообще никакой информации. Разве что какие-то обрывочные сведения, добытые через десятые руки. Что-то слишком расслабился генерал Бубнов в последнее время. Не находишь? Недовольно поморщился император. Не то, чтобы у меня уже сформировалось желание сместить его с должности главы тайной службы, но с американцами он явно не доработал. Ведь даже версии такой никто не высказывал. Бубнов, конечно, прокололся. Однако причины его промаха можно понять. Встал на защиту главы тайной службы герцог. Многие десятки лет США никак себя не проявляли. И до проблем Европы им не было никакого дела. И тут вдруг такое. «Мне непонятно, почему американцы решили вступить в игру только сейчас», задумчиво ответил Богдан Первый. «Если у них все это время были настолько мощные артефакты, они бы обязательно их использовали не только у себя, но и за пределами США». Да и в том же мореплавании такая маскировка была бы просто бесценной. А мореплавание — это торговля. А значит, о наличии у них таких устройств рано или поздно стало бы что-то известно бритам, а потом и остальным европейским монархам. Контакты с США установлены уже давно, а свои агенты среди американских торговцев у бритов наверняка есть. «Так они и узнали», — немного помолчав, ответил Петр Клещеев. «Видимо, напрягли своих шпионов, когда мы их здесь прижали». И те собрали дополнительную информацию. Ну а потом уже подключились дипломаты, и теперь мы имеем то, что имеем. И где сейчас пленные? У Бело. Как я уже говорил, их допросили, и результаты сразу отправили в главный штаб. Допросы вели только люди Белова? Нет. Следователи генерала Бубнова тоже были допущены, но форсированные методы не применялись. Впрочем, пленные не особо запирались. Они наемники, так что терпеть пытки ради сохранения секретов своих нанимателей они вряд ли готовы. «Уверен?» На лице императора отразились серьезные сомнения. «Ради бритов и франков они, конечно, упираться не будут. Но выдавать секреты барака пятого им вряд ли захочется. Наверняка они надеются после войны вернуться домой. А там их после такого вряд ли ждет что-то хорошее. Брат, я с тобой согласен. Но ты ведь понимаешь, что для нас США это огромный черный ящик. от которого не вполне понятно, чего ждать. И, как оказалось, ящик бронированный и с торчащими во все стороны большими пушками. Нужно ли нам с ними ссориться? У нас, разве, мало врагов? На данный момент между нашими государствами нет никаких дипломатических отношений. Но прибыла из -за океана группа наемников, так это не повод для объявления войны. Скажу больше, такая война нам категорически не нужна». Зато теперь усилиями барона Белова у нас появилась возможность установить в США прямые контакты. Наверняка эти пленные достаточно ценные подданные Барака Пятого, и переговоры об их возвращении – отличный повод найти с американцами общий язык. Поэтому Белов сделал все правильно, запретив применять форсированные методы допроса. Эти люди не должны пострадать, иначе на будущих переговорах нам будет гораздо сложнее добиться взаимопонимания. Ты, как всегда, смотришь далеко вперед. — одобрительно кивнул император, соглашаясь с доводами герцога. — Отправь Белову мой приказ передать пленных людям Бубнова для доставки в столицу. — Может, лучше оставить их под присмотром людей барона? — осторожно возразил герцог. — Дорога в Москву не близкая. Если противник решит отбить пленных, оперативники тайной службы вряд ли смогут дать достойный отпор. К сожалению, таковы нынешние реалии. Белов — единственный, кто смог хоть что-то противопоставить заокеанским морфом и техникам, и даже он не сумел захватить всю диверсионную группу. Как я уже упоминал, двоим диверсантам удалось скрыться. Мне пленные нужны здесь, — отрицательно качнул головой Богдан Первый. Но, пожалуй, ты прав, рисковать ими не стоит. Подождем возвращение отряда Белова в столицу, а пока пусть обеспечит американцам достойные условия содержания. Какие-то еще приказы для барона будут? Продолжать в том же духе у него неплохо получается. Однако пока ему удалось нейтрализовать лишь малую часть заокеанских наемников. Посмотрим, как он справится с остальными. Кстати, пусть по возможности постарается их не убивать, но только по возможности. Да, и еще. Намекни графу Боргину, что если хоть слово услышу о том, что он сам или его люди пытаются саботировать приказы Белова, со своей должностью он распрощается в ту же секунду. Прозрачно намекни. — Чтоб точно понял. — Сделаю, брат. Не сомневайся. С легкой улыбкой кивнул герцог. Пленные рассказали много интересного. Конечно, на допросах, которые велись нами совместно со следователем генерала Бубнова, они многое утаили. Например, об упавшем на территории США линкоре Кибов и двух пленниках, помогавших им освоить трофеи, никто из них даже словом не обмолзался. О точном составе группы, прибывшей из океана, они тоже говорить отказались, ссылаясь на то, что в Европу их доставили небольшим отрядом, и больше ни с кем из своих соотечественников они не пересекались, из соображений секретности. Видимо, возможность попадания в плен кого-то из американцев была предусмотрена командованием коалиции заранее, и диверсанты излагали нам хорошо проработанные легенды. Тем не менее, все, что нам было нужно, мы все равно узнали. Против развязывающей языки спецхимии Кибов никакая легенда помочь само собой не смогла. Правда, применили мы ее только один раз, при допросе лейтенанта Вольта, командира диверсантов. Понятно, что эта беседа проходила без посторонних ушей, а сам лейтенант так и не понял, почему он вдруг решил разболтать всю известную ему информацию двум мило улыбавшимся красоткам, которым его привели на допрос. Знал этот офицер очень многое, так что беседа получилась более чем содержательной, Однако в конце допроса, когда действие препарата сошло на нет, лейтенант впал в черную депрессию, поняв, что слил врагу все, что можно и что нельзя. Тем проще Лои Шелли оказалось его завербовать. Баронесса и десантница пообещали Вольту никому не сообщать о его предательстве в обмен на сотрудничество, которое пока ограничится лишь тем, что он сам никому не расскажет, как, поддавшись очарованию двух прекрасных дам, выболтал все известные ему секреты. При возникновении любых вопросов на эту тему он должен твердо придерживаться версии, что на допросе изложил только заранее вызубренную легенду и не сказал нам ничего лишнего. К моему большому удивлению, император не потребовал немедленно отправить пленных в Москву, а оставил их в моем распоряжении до возвращения нашего отряда в столицу. На самом деле этим он только создал нам дополнительную головную боль. Хотя, с другой стороны, может, оно и неплохо. Пока захваченные диверсанты у нас, они точно не сболтнут ничего лишнего. Впрочем, в данный момент дальнейшая судьба пленных меня волнует далеко не в первую очередь. Важно другое. Теперь мы знаем, где находится лагерь океанских наемников. Конечно, это уже не то место, о котором нам рассказал лейтенант Вольт. Как только его группа перестала выходить на связь, их командующий без промедления отдал приказ сменить место временной дислокации, однако было уже поздно. Прибывший в Европу отряд американцев не так уж велик, но вместе с ним постоянно находится немало солдат и офицеров вражеской коалиции, обеспечивающих их быт и боевую работу. Такую толпу не так просто спрятать даже с помощью имеющихся у противника средств маскировки. Они могли оставаться незамеченными в нашем тылу, только пока мы не знали, где именно их искать. Теперь же ускользнуть от нашего внимания могут разве что очень небольшие группы, вроде тех двух диверсантов, которым удалось сбежать из устроенной нами ловушки. Естественно, как только стали известны координаты лагеря противника, туда были брошены значительные силы. Обнаружили только следы пребывания там значительной группы противника. Судя по всему, эвакуация лагеря проводилась в большой спешке, но при этом своей цели она достигла. Наемникам удалось уйти и сбить преследователей со следа. Впрочем, их след потеряли только оперативники генерала Бубнова и пытавшиеся им помогать морфы графов Минского и Боргина. Наши дроны-разведчики успели прибыть к лагерю американцев намного раньше наземных войск и сейчас вполне успешно продолжают вести наблюдения за гостями из-за океана. Надеюсь, теперь они никуда от нас не денутся. Конечно, мы могли поделиться информацией с гвардейцами, но их попытка самостоятельно уничтожить отряд противника неизбежно привела бы к очень большим потерям. И вообще не факт, что такая операция имела бы успех. Поэтому данные о перемещениях американцев мы решили пока придержать. Расклад, при котором всю работу сделаем мы, а люди-графы Боргина нам лишь кое в чем помогут, представляется мне намного более удачным. Да и наиболее ценные трофеи в таком варианте достанутся нам. отдавать кому-то устройство, добытое американцами из обломков линкора, мне очень не хочется. Хотя, скорее всего, делиться все-таки придется. «Не вижу смысла тянуть», — заявляет Ло, как только суета с допросами пленных немного сходит на нет. «Глупо давать наемникам возможность прийти в себя». «Мы не знаем, что они теперь предпримут, но на принятии решения, что делать дальше, им в любом случае потребуется какое-то время. Сейчас они считают, что успешно решили свою самую острую проблему, оторвались от преследования и находятся в относительной безопасности. Этим моментом имеет смысл воспользоваться». «Да, момент действительно удачный», — соглашается Шелла, — «но самостоятельно мы можем и не справиться». «Если не считать европейцев, нам придется иметь дело почти с тремя десятками морфов и техников, о силе и возможностях которых мы имеем лишь очень приблизительное представление». «А мы и не будем пытаться все сделать только своими руками», — возражает десантница. «У меня же есть команда из шести морфов графа Боргена. Все они спецы по маскировке. К тому же мы ведь собирались привлечь к операции артиллеристов и минометчиков первого гвардейского. На мой взгляд, самое время осуществить эти планы». Первое, что меня удивляет, когда мы начинаем готовить операцию, так это резко возросшая покладистость графа Боргина. Командир гвардейцев как будто разом забыл все свои сословные предрассудки и ведет себя так, будто их никогда и не было. Я, конечно, сам сделал первый шаг ему навстречу, высоко оценив действия его людей во время испытания, причем сделал я это публично, что явно понравилось графу, но само по себе это вряд ли могло привести к столь разительным изменениям в его поведении. Артиллерией в первом гвардейском командует целый полковник, и, между прочим, Виконт. Граф вызвал его к себе и теперь инструктирует в моем присутствии, фактически переподчиняя мне одного из своих старших офицеров. На лице Виконта Покровского я вижу смешанные чувства. С одной стороны, он рад тому, что ему предстоит поучаствовать в настоящем деле, причем в таком, о результатах которого точно будет доложено на самый верх. Возможно, даже лично императору Богдану Первому». Ну а с другой, подчиняться ему придется приказам барона, имеющего в высшем свете весьма неоднозначную репутацию. Сомнение на лице Виконта вижу не только я. Граф Борген тоже их замечает. И это неожиданно приводит его в ярость. Хотя сам он еще совсем недавно вел себя практически так же, подавая тем самым пример подчиненным. «Виконт, вам непонятен приказ?» Кратчево интересуется граф, глядя на полковника, как удав на кролика. «Понятен, ваше святество!» Виконт вытягивается по стойке, смирно успев бросить на меня короткий взгляд. «Тогда повторите его. Я должен в точности и в указанные сроки выполнять все распоряжения...» На моем титуле полковник едва заметно спотыкается. «Барона Белова и ее светлости к нежной «Неплохо», — удовлетворенно кивает граф. «Но это не все. Продолжайте, Виконт. Как именно вы должны их выполнять? Вернее, чего вы ни в коем случае не должны делать». я не должен ставить под сомнение полученные приказы и требовать каких-либо пояснений, кроме непосредственно необходимых мне для их выполнения. — Вижу, что мои слова вы запомнили. Тон графа Боргина по-прежнему не обещает полковнику ничего хорошего. — А теперь послушайте еще кое-что. Надеюсь, это позволит вам взглянуть на ситуацию под правильным углом. — Барон Белов в нашей среде человек новый, поэтому его неожиданное появление в составе высшего руководства армии Поначалу не всеми было воспринято правильно. Однако очень быстро стало ясно, что наш император Богдан I, принявший соответствующее решение, проявил глубокую мудрость и высочайшую прозорливость, которым каждому из нас остается только завидовать. Эк, завернул. Я тихо офигеваю от этой словесной калибристики, да и Виконт, судя по слегка отвисшей челюсти, не часто слышит от своего непосредственного начальника подобные рулады. «Так вот, Виконт, Чуть отдышавшись, продолжает граф Боргин. «Наша армия вместе со всей империей сейчас переживает очень непростые времена, и император поставил перед нами задачу переломить неблагоприятный для нас ход событий. Заметьте, полковник, еще никому с начала этой кампании не удавалось не то что уничтожить или взять в плен, а хотя бы обнаружить боевые группы врага, бесчинствующие в нашем тылу. И только император смог найти и поставить во главе операции человека, сумевшего сломать этот порочный круг наших неудач. И этот человек — барон Белов. Вам, Виконт, выпал редкий шанс принять непосредственное участие в воплощении в жизнь замысла верховного главнокомандующего, причем не где-то вдали от главных событий, а в самой их гуще. Надеюсь, мне не нужно объяснять вам, какая на вас лежит ответственность и какие возможности откроются перед вами в случае успеха. Мне все ясно, ваше сиятство». Слегка севшим голосом отвечает Виконт. «Я сделаю все возможное». «И невозможное тоже», — с нажимом произносит граф. «И главное, полковник, забудьте обо всех предрассудках, засевших в вашей голове. В достаточно умной голове стоит признать, иначе бы вы не занимали эту должность». «Надеюсь, Виконт, мне не придется менять свое мнение о вас». «Не придется, ваше сиятельство», — медленно кивает полковник, — и, развернувшись ко мне, вновь принимает строевую стойку. «Господин командующий, жду ваших приказов!»